Глава 2. Как только действие заклятия закончилось, ноги подкосились, и я села на пол, обхватив себя руками. Сил не осталось даже на то, чтобы доковырять до кресел, стоявших возле окна. Тело сотрясало неконтролируемую дрожь, дыхание сбилось, в глазах потемнело. Казалось, весь мир рухнул, похоронив под обломками мои мечты и надежды. Как так получилось? Нет, как я вообще могла полюбить такое чудовище, как Маркус Дейн? Дракон, командующий северной флотилией, Макс с многочисленными регалиями, красивый, сильный, благородный, идеал, о котором мечтает любая девушка. «Завидный жених! Тебе невероятно повезло! Как же я тебе завидую, Мира!» доносилось из каждого угла, когда отец объявил о нашей с Маркусом помолвке. Вот только никто и подумать не мог, какая душа скрывается за этой привлекательной внешностью. Слезы текли по моим щекам, но я даже не пыталась их останавливать. Боли обида захлестнули с головой. Тот, кого я считала своей судьбой, тот, кому могла бы отдать всю себя без остатка, растоптал мои чувства, унизил, раздавил, словно букашку. Каждое его слово врезалось в память раскаленным клеймом. С трудом поднявшись на ноги, я подошла к окну. Дождь все еще лил, кругом не было ни души. Мокрые деревья в саду шумели в темноте. Вода с журчанием стекала по черепичной крыше в круглые водостоки. Мне хотелось вырваться отсюда, убежать, спрятаться от всего мира. Жаль, что нельзя убежать от самой себя и своей разбитой вдребезги мечты. Жизнь, которую я представляла в розовых красках, обернулась кошмаром наяву. О чем думал отец, когда решил сосватать меня Маркусу? Каким таким долгом он воспользовался? Меня вынудили жениться на какой-то пустой магичке. Слова дракона, прозвеневшие в голове, ударили на наотмашь, колени задрожали, и я едва не рухнула на пол. Успев схватиться за край подоконника, упала в кресло. Единственная дочь графа Риарсона. Пустая, как прогнивший ствол эрбейского дерева. Как бы обидно не было, но это правда. В этот момент из-за непогоды окно с треском распахнулось. Ставни громыхнули, стекла едва не вылетели от яростного порыва ветра. Промозглый океанский бриз ворвался в комнату, растрепав мои волосы. Холодные дождевые капли ударили в лицо, смешавшись с солеными слезами. Закрыв глаза, я глубоко вдохнула влажный воздух. Боль никуда не делась, но на смену отчаянию пришла холодная решимость. Я поднялась и захлопнула окно, отсекая шум ненастья. Сквозь пелену обиды в моем сознании постепенно пробивались ростки новой, пугающей своей неизведанностью мысли. Всю жизнь меня учили быть идеальной, такой, какой положено быть дочери и жене благородного лорда. Забыть о себе, о своих желаниях и мечтах, раствориться в долге и послушании. Но сейчас, впервые столкнувшись с откровенным пренебрежением и неприятием со стороны Маркуса, я вдруг подумала, а надо ли это все? Прислуживать мужчине, который меня презирает? Лебезить перед ним, пытаться угодить, утратив собственное достоинство? Метка на моем запястье знак богов, знак того, что наш союз предначертан свыше. Но Маркус не желает этого принимать. Он не видит во мне равную, не считает меня достойной себя. И разве мои старания что-то изменят? Превратят высокомерного, самовлюбленного дракона в любящего мужа? Я вспомнила пылающий гневом взгляд Маркуса, его жесткие слова, и внутри меня что-то дрогнуло, надломилось». Застарелая броня из бесконечных наставлений и нравоучений покойной матери и гувернанток начала сыпаться прахом. «Да, может, у меня и нет выдающихся магических сил, но у меня есть гордость и чувство собственного достоинства. У меня есть ум, воля и сила духа. И если Маркус не способен оценить это, значит, он меня недостоин. «Истинная пара. Но разве любовь и уважение можно навязать свыше?» Они должны идти из сердца, а не из-под палки предназначения. И если дракон не желает открыть мне свое сердце, что ж, тем хуже для него». Сделав глубокий вдох, я собрала остатки своих сил и, преодолевая дрожь в коленях, медленно подошла к массивной дубовой двери. Мои пальцы, словно чужие, обхватили холодную металлическую ручку и с надеждой потянули ее на себя. Но, как и следовало ожидать, дверь была накрепко заперта, равнодушная к моим отчаянным попыткам вырваться из этой тюрьмы. «Маркус!» — закричала я, удивляясь внезапно прорезавшемуся голосу, звучащему и надрывно после долгого молчания. «Маркус, немедленно открой эту чертову дверь!» Я забарабанила кулаками по твердому дереву, игнорируя боль в руках. Искусно вырезанные паруса по бокам двери безучастно взирали на мою бесплотную борьбу. «Открой, или я... я осеклась, понимая тщетность своих угроз. Что «или». Выбить эту неприступную преграду мне не под силу ни физически, ни тем более магически. Кричать тоже не вариант. Пустое сотрясение воздуха. Нет, мне нужен иной подход. Теперь, когда моя жизнь необратимо изменилась, все нужно делать по-другому. В пансионе для благородных девиц, куда отправляли таких же магически пустых аристократок, как и я, Нас учили лишь одному. Настоящая леди должна быть эталоном пристойности, тихой, скромной, незаметной тенью. А жена и вовсе обязана беспрекословно подчиняться мужу, приумножая честь семьи смирением и покорностью. На каникулах эти постулаты день за днем вбивались в наши головы матерями, гувернантками, нянями, превращая нас в послушных кукол. Учебная программа пансиона, увы, не включала полезных в реальной жизни навыков. Взламывать замки нас точно не учили. Но было кое-что, что я все-таки умела. Мизерные крупицы магии, тлеющие где-то в глубине моей души, сейчас могли оказаться как нельзя кстати. Закрыв глаза, я полностью сосредоточилась на ощущении едва теплящейся внутри магической искры. Раздувая ее, подобно углем костра, я старалась разжечь огонек ярче. Когда он, наконец, окреп, я мысленно направила сгусток силы прямо в замочную скважину. Металл начал краснеть и плавиться под напором моей магии. Еще чуть-чуть, еще немного, и замок не выдержит. Но вместо победного щелчка открывающейся двери меня с силой отбросила волной встречного заклятия. Эта скотина поставила магическую защиту. Боится, что его пустышка-невеста сбежит. Да он сам мерзкий, пустозвон и лицемер. Мерзавец! Не сдержав ярости, я, что есть силы, ударила ладонями по дереву. И вдруг случилось невероятное. Дверь содрогнулась и пошла мелкой рябью, будто зыбкое отражение в воде, в которую бросили увесистый камень. Стены тоже пошатнулись и заходили ходуном. А вместе моего удара по двери изменилась трещина, расколовшая плотную древесину. Я застыла в оцепенении, не веря своим глазам. Моя магия не может быть такой сильной. Это больше похоже на магию дракона. Размышлять над произошедшим не было времени, в коридоре уже слышались тяжелые шаги Маркуса. Я бы узнала его походку из тысячи, вечно шаркающую, как у дряхлого старика. Раньше меня это не волновало, но сейчас почему-то безмерно раздражало. Жалобно скрипнув петлями, дверь распахнулась, и на пороге возник мой жених собственной персоной. Что тут происходит? Недовольно процедил он, сверля меня подозрительным взглядом. Ничего. Я вызывающе вздернула подбородок и скрестила руки на груди, всем своим видом, давая понять, что не собираюсь ничего объяснять. Но Маркус уже сам все понял. Внимательно осмотрев дверь, он провел пальцами по оплавленному краю замочной скважины, все еще хранящей остаточное тепло моей магии. Ты прошипел он, прищурившись, решила, что твоя ничтожная сила отопрет дверь. Я молча разгладила невидимые складки на юбке. Стряхнула несуществующие пылинки с рукавов, показывая, что, да, пыталась открыть дверь магией. За что и поплатилась. Пусть лучше думает так. Маркус ни в коем случае не должен узнать, что на самом деле тут произошло.